Ему уже 33, и мне так хочется, чтобы у него появились какие-то корни, чтобы он завел семью, чтобы появились более веские причины приезжать домой, чем скучная старая мать с отцом. Вошла гостья забрать свое пальто, и Тес отложила вырезки в сторону. Я поблагодарила ее за чудесно проведенное время и пошла домой. В последние дни уходящего года я чувствовала некую раздвоенность в душе, На работу выходили только основные сотрудники, а у меня было несколько выходных по полдня. В освободившееся время я рисовала по трафарету цветы в углах гостиной и делала генеральную уборку в квартире, весело насвистывая, чувствуя себя счастливой. Но когда я устраивала перерыв, настроение портилось, в душе поднималось какое-то беспокойство, и меня начинало преследовать чувство неудачи и безысходности. «Еще недавно я считала себя единственной из камеронов, имеющей цель в жизни и надежду на яркое успешное будущее. Но сейчас ожидать не было нечего. Впереди моя пустые годы, огромная зияющая бездна. Мама нашла работу в какой-то конторе и приступала на следующей неделе делать чай и выполнять мелкие поручения. Вот и все», — весело смеялась она. Я буду младшим сотрудником офиса, но это только временно, пока не приедет Алисон. Труди готовила Мелани к школе. Занятия начинались в январе и раскрашивала бутылки для своего лотка, который теперь она планировала выставлять каждую неделю. Я думала, не найти ли и мне какое-нибудь хобби. Я несколько раз звонила Деклану, опасаясь, что трубку возьмет Норман. И не зная, стоит ли мне заводить с ним разговор, но никто ни разу так и не ответил. Я страшно скучала по квартире Фло, где была счастлива, ничего не делая, только слушая музыку и созерцая вращающуюся лампу. Поскольку делать мне было нечего, в воскресенье утром я пошла с матерью в собор к Мессе. Я не почувствовала ни духовного пробуждения, ни чудесного обращения в веру в этом замечательном округлом здании с блестящими синими витражами, но решила прийти сюда еще раз а потом случилось то, чего я всегда боялась. Двое мальчишек шли в нашу сторону. Я на них едва обратила внимание, отметив лишь, что им лет по четырнадцать и что они сравнительно хорошо одеты. Когда они поравнялись с нами, один из них прыгнул на маму и сорвал с ее шеи цепочку с буквой «К». Мама закричала. Мальчишки отбежали на небольшое расстояние и повернулись к нам — Сорвавший цепочку, насмешливо ею помахал, потом они убежали, пританцовывая и радуясь своему триумфу. «Это могло случиться где угодно», — сказала мама позже в квартире Фло, успокоившись после чашки чая. «Ливерпуль тут ни при чем. Это могло случиться где угодно в мире». Между Джорджем и Дианой происходило нечто странное или, скорее, вообще ничего не происходило. Информацию выуживали по крупицам и потом собирали в единое целое. Вероятно, Джордж предложил Диане вернуться домой, потому что она не поладила с детьми, но при этом не предложил снова переехать к нему после их отъезда. Она провела Рождество одна в том же доме, где жила со своим отцом. Даже Оливер был вынужден признать, что ему жаль эту измученную маленькую женщину, которая теперь бродила по офису, спотыкаясь, словно пьяная. Джордж не обращал на нее никакого внимания, но не потому, что был намеренно жесток с ней, а потому, что был полностью поглощен заботами о новом офисе, который открывался через несколько дней. Казалось, о существовании Дианы он забыл,